«Даже в самой безопасной ситуации нельзя нарушать правил конспирации», — ругал себя Коля. «Что мне стоило потерпеть на холоду, пока Ефимыч починит мотор? Что потянуло меня в это чертово кафе?» Нет, не Лидочка его пугала, хоть и ёкнуло нерадостно сердце, когда он увидел ее рядом со столиком. Увидел бы ее, заранее скрылся бы, а ведь знал, что она в Ялте. Но чтобы Лидочка, недавняя гимназистка, смело входила в одна вечернее кафе в такое время, что должно было произойти с ней?» В тот момент Коля не думал о том, что он Андрей Берестов. Странно, но когда увидел мельком Лидочку на набережной несколько дней назад, сразу подумал, где же сам Берестов. Но сейчас ни о чем не подумал. Изменилась ли Лидочка? По первому взгляду с Лидочкиной хрупкой красотой ничего не произошло. Но, наверное, это не так. Все мы меняемся. И Лидочка сунулась глаза стали больше и тревожнее, волосы... Причёсаны иначе, плотно стянуты в пучок на затылке, и это насилие над волосами чуть-чуть оттягивает уголки глаз кверху и резче обозначает скулы. В лице появляется нечто ориентальное. «Я здесь на минутку по делам. Еду в Севастополь, но вот машина сломалась. Ты там служишь? В штабе флота. Ты получил новые чины, я плохо в них разбираюсь. Ничего интересного, — сказал Коля, — служу, как все. «Кого-нибудь из знакомых видела?» «Давно никого не видел», — сказал Лидочка. «Тебе кофе заказать без сахара». Коля поднялся и пошел искать официанта. Лидочке было слышно, как за портьера он ссорится с официантом, потому что официанту не хочется служить, а хочется заседать в совете. «Я обратил внимание», — раздраженно сказал Коля, возвращаясь и садясь за столик, «что простонародье ждет от революции не столько благ материальных, как возможности поговорить на пустые темы». «Тебе не нравится революция. Почему? Мне она нравится в определенных пределах. Например, для меня она открыла дорогу во времена революционных потрясений открываются пути для смелых и умных людей. Не будь революции я сидел бы в береговой артиллерии и ждал, пока приплывет Геббан и расстреляет меня вместе со всей батареей. Но ты расскажи, что с тобой было эти годы. Я уезжала. Куда? Куда? С кем это долгий разговор? А зачем вернулась? Коля, я разыскиваю Андрея. Кофе был тёплый, жидкий, то ли кофе, то ли плохой чай. Молока официант не принёс. Андрея? А вы... А... а разве он... Коля был удивлён. Мы потеряли друг друга, а мне его надо найти. Я думала, что ты мог встретить его или видеть. Нет, я его не видел, Коля ответил как бы с оттяжкой. Это была не пауза, но заминка, и Лидочка, готовая к неискренности, сразу уловила это. Не видел? Или ничего не знаешь? И фамилии не встречал? Я ничего не знаю об Андрее. Ты прости, что я не могу с тобой побыть, но мне надо срочно возвращаться в Симферополь. Ты у родителей живешь по старому адресу? Ты в Севастополь на машине? Спросила Лидочка. Они странно разговаривали, будто почти не слышали собеседника, даже отвечая на вопросы, в самом деле думали о другом, о своем. Да, да, сейчас уже еду, ты прости. Коля достал аккуратный бумажник, у Коли всегда все было аккуратно, и бумажник, и ножик, и носовой платок, он достал оттуда деньги, положил на стол. «Мы обязательно увидимся», — сказал он. «Погоди», — сказала Лидочка, — «ты возьмешь меня с собой». «Еще чего не хватало». «А почему?» — Лидочка поднялась тоже. «Мне срочно нужно в Севастополь». «Не на ночь же глядя». «Мне все равно». «Вместо того, чтобы четыре часа болтаться завтра на пароходе, я доеду с тобой спокойней. И к тому же на билете сэкономлю». При последних словах Лидочка улыбнулась, словно приглашая Колю разделить шутку. «Я не подумаю тебя брать», — сказал Коля. «Это служебная машина». Они уже оделись и, продолжая разговаривать, вышли на улицу. «Наш автомобиль перегружен», — иронизировала Лидочка. Коля понимал, что она пойдет с ним до автомобиля. «И что тогда делать? Какая незадача? Она же назовет его бэкером!» «Коля, я бы не стала тебя просить, если бы не нужда! Ты послан мне Богом, буквально послан!» Ветер несся с моря. Колючий, бешеный, порывистый, он с собой ледяные капли, будто был ноябрьским-анимайским. Лидочка ухватилась за локоть Коли. «Где твой автомобиль?» — Лидочке приходилось кричать. «Вон там, за углом, но я тебя все равно не возьму. Севастополь не место для благородных девиц». «Город как город», — ответила Лидочка, — «я там жила, не придумывай глупости Беккер». С каждым шагом автомобиль был все ближе. Мерное урчание двигателя донеслось сквозь шум ветра, в лица им вспыхнули фары. «Ваше благородие», — послышался голос в относительной тишине переулка, — «я здесь. Мотор как часы работает». Тут только Ефимыч увидел, что Коля не один с девушкой, которая повисла у него на руке. «Здравствуйте, — сказал лидочки я очень прошу, возьмите меня с собой, мне очень нужно в Севастополь, срочно!» «Мое дело маленькое, — сказал Ефимыч, — как господин Берестов!» «Что?» — Лидочка обернулась к Коле. Фары били ему в лицо, как лампа на столе Вревского. Тот любил поворачивать свет лампы в лицо подозреваемому преступнику, чтобы ослепить. Коля закрылся ладонью от света. «Ефимыч! — крикнул он, — выключи фары, я же ничего не вижу!» «Коля!» — сказал Лидочка. — Что это значит? — А что случилось? — Как он тебя назвал? — Лидочка, завтра я вернусь, даю тебе честное слово, жди меня в том же кафе, я тебе все расскажу, честное слово. — Нет, Коля, я еду с тобой. А если ты меня не возьмешь, я найму за любые деньги извозчика, и он меня к утру довезет до Севастополя, и я тебя все равно найду. — Лида, ты же ничего не понимаешь. Тогда поехали, и по дороге ты мне все расскажешь. — Лидой, я не могу взять тебя с собой — — Господин Матрос, — Лидочка рванулась к машине, — Господин Матрос, скажите, как зовут вашего начальника? Ефимыч понял, лейтенант Берестов оставил здесь девицу скрывается от нее, может, даже представляется под чужим именем, а теперь она узнала настоящее. Смешно, конечно, но нам что за дело до господских утех? Ефимыч хмыкнул и счел за лучшее не услышать вопроса. Лидочка между тем вырвала руку у Коли, подбежала к машине, повернула ручку задней дверцы и влезла внутрь. «Лидия!» — Коля старался говорить с ней, как говорят с маленьким непослушным ребенком, как раз перед тем, как начать его пороть. «Доводы рассудка исчерпаны, терпение лопнуло еще мгновение. Поехали!» — крикнула Лидочка изнутри. «Она исчезла под поднятым верхом автомобиля». Коля протянул руки внутрь мотора, намереваясь вытащить Лидочку. Он возил руками в темноте, рычал от бессильной ненависти к ней. «Господи!» — крутилась у него в голове. «Господи!» — я целовал ее и клялся ей в любви. «Господи, избавь меня от этого кошмара!» Коле удалось схватить Лидочку за горячую руку. Чуть не сломав ей пальцы, он рванул Лидочку к себе, Но короткий, предупреждающий звук клаксона пронзил его нетерпение и ненависть. Не отпуская рвущихся пальцев лидочки, он обернулся. «Что? Патруль!» Коля и сам увидел, как в переулок завернули то ли на шум, то ли по ритуалу обхода два солдата с винтовками. Первый, что шел впереди, принялся снимать с плеча винтовку. «Стой! Что за шум?» Коля отпустил пальцы лидочки и прыгнул в машину. — С дороги! — крикнул Ефимыч, нажимая на газ. — Дорогу Черноморскому революционному флоту! Автомобиль кинулся на солдат, как медведь, и те расступились освобождая дорогу. Они что-то кричали следом, но машина, набирая скорость, катилась под откос главной дороги.